Глава четвертая. ТАТА Мы выходим из дома. Как только Яра дает знать, что она подъехала. «Ого! Какая машина!» Восхищается Еська. «Привет!» Выбирается подруга из машины. «Здравствуйте!» Деловым тоном здоровается девчонка. «А ты у нас, значит, Есения!» Говорит Ярослава. «Угу!» Кивает. «Приятно познакомиться!» Протягивает девушка руку, и есть-ка с готовностью ее жмет. «А вы правда нас возьмете в большой магазин?» — недоверчиво спрашивает девчонка. «Конечно, я же обещала твоей тете, что помогу ей обновить гардероб. Так что давай, запрыгивай в машину». «Вы бы, Ярослава Алексеевна, сразу сказали, что поедет ребенок». Из машины вышел водитель. «И что изменилось бы?» — прищурила взгляд «Яра». «Становил кресло детское». Он обходит машину и останавливается у багажника. Открыв его, достает детское кресло. У Яры кажется, сейчас челюсть от удивления отвалится. Забавно наблюдать за такой сменой эмоций. «Откуда в моей машине детское кресло?» Интересуется она. «На всякий случай». Усмехается мужчина и устанавливает его на заднее сиденье. А потом подзывает Есю. «Иди ко мне, принцесса, усажу тебя на трон». «Я не принцесса», — складывает на груди руки. «Извини», — улыбается мужчина. «Почему вы, мужчины, думаете, что нам, девочкам, нравится обращение «принцесса», — выдает моя госпожа? Мы с Ярой переглянулись». «Принцесса звучит красиво», — подходит мужчина к есе и берет ее за руку, и та послушно идет за ним. Ещё это достаточно высокое звание среди монарших особ. После королевы, конечно. Подхватывает её на руки и усаживает в машину. О чём они ещё говорят, уже не разобрать. «Какой у тебя водитель?» — улыбнулась я. Мужчина высокий, широкоплечий, на вид постарше нас зарецкой Настоящий мужской типаж. Сложно сказать, сколько ему лет. Можно ошибиться. «Водитель как водитель», — отмахнулся она. Я усаживаюсь рядом с довольной племяшкой. Яра садится впереди и говорит, куда нас отвезти. Большую часть дороги мы молчим, но Ярослава не выдерживает и начинает рассказывать про мое будущее место работы. Причем она уверена, что у меня все получится. Там из обязанностей. Разбирать почту, раздавать его распоряжение сотрудникам. В общем, должность обычного секретаря. Ну и чай, кофе. Завтра будет тебя ждать. Как раз последний день его сотрудницы. Она тебе все расскажет и покажет. Ты же вроде с оргтехникой дружишь. Чуть оборачивается назад. Да. Ну и отлично. А кто он и чем занимается? Задаю волнующий меня вопрос. Компания у Игоря небольшая. Строительная, если не ошибаюсь. Но он не только в этом направлении работает. Но тебе это мало коснется. У него приличный штат сотрудников. Ясно откидываюсь на спинку сиденья и прикрываю глаза. Почему-то мне волнительно. Хотя что удивительного. Выходить из зоны комфорта всегда волнительно. Но... Снова подает голос девушка. Добираться, конечно, тебе будет далековато. Это не проблема. Она пожимает плечами. Об этом я еще подумаю. Все равно придется искать себе жилье, как только появится Лилька. Не заметила, как мы подъезжаем к большому зданию. Да, но отличается своим архитектурным стилем, и это привлекает внимание. «Ух ты!» Мужчина помогает Еське выйти из машины и садится обратно. «Ну что, девочки, пойдем? Себя немного побалуем?» Улыбается Яра. «Наша прогулка за покупками для меня плавно превращается в ад, в отличие от ейки с Ярославой. Эти две как спелись. Уж очень удачно они нашли общий язык». Я же уже после третьего магазина не могла стоять на ногах. Цены. Даже в обморок захотелось хлопнуться, на что Яра лишь махнула рукой. Я что, зря свою молодость трачу на то, чтобы денно и ночно впахивать в компании отца? Это компенсация. Да и Алекс должен обеспечивать свою невесту. Так что ничего не хочу от тебя слышать. Усмехнулась и, взяв Есению за руку, пошли впереди меня примерки когда я хожу ходила в магазин это одно примерки с ярой это совсем другое сколько я перемерила костюмов платьев юбок и блузок сложно сказать пока ее величество не устроил результат спустя кажется целую вечность а в реальности аж три часа у нас было множество фирменных пакетов с брендовыми шмотками а теперь можно и перекусить Бодренько заявляет подруга. Кажется, от шопинга она заряжается энергией. Не то, что я. За столиком довольно Еська уплетает свой салат и одним глазом поглядывала на красивейшее пирожное. Я от еды. Отказалась. Пью какао. Да и я заказала себе кофе да сэндвич. Я с тобой. Не расплачусь. Говорю подруге, прекрасно понимая, сколько она сегодня здесь оставила денег. Прекрати, хмурится. «Мы не виделись, кажется, сто лет. Это мой подарок, считай. На Новый год вам с кой «И все же, начинаю я, но она поднимает руку. Все, закрыли тему. Главное, доволен ребенок». «Да, ребенок доволен», — улыбается племяшка. Улыбка с ее личика не сходит уже на протяжении вот порядка четырех часов. Щеки, наверное, устали. «Больше спорить не берусь» есть и правда счастлива, а за последние несколько дней эти эмоции дорогого стоят. Домой нас также доставляет Зарецкая. Водитель помогает донести пакеты, да и Яра сама поднимается с нами. «Лелька так и не появилась?» – спрашивает. «Нет, телефон отключен, а если же включен, то сбрасывает звонки». Отвечаю, показывая мужчине, где можно оставить покупки. «Думаю, не пора ли заявлять в полицию?» Эта мысль не дает мне покоя, как и множество других. «Да уж», — вздыхает подруга. «Может, чаю?» Вдруг встрепенулась я. «Да нет, мы поедем», — грустно натягивает улыбку Яра. «Завтра утром за тобой заедет Максим». Она смотрит на мужчину. «Теперь-то я знаю, как его зовут, а то она нас даже не познакомила. Неудобно как-то. И отвезешь Татку к Игорю?» уже говорит ему, на что он только незаметно кивает и выходит из квартиры. «Все, держи меня в курсе, как у тебя там все сложится. Больше не хочу теряться», — говорит Яра, обнимая меня. «Мне тебя очень не хватало». «И мне». Говорю правду. «Все», — машет мне рукой. «Есть-ка, пока!» «До свидания, тетя Яра», — кричит из комнаты девчонка. «Вот только скажи ей, пожалуйста, чтобы она мне не тетикала, хорошо? Я еще молода для этого звания». Усмехается и уходит, закрыв за собой дверь. Вечер выдался нервным. Немного смогла отвлечься все же заготовкой ужина. И мы с Еськой сбегали в магазин за тортиком. Я же обещала, а обещанное ребенку нужно выполнять. Потерять доверие – это самое простое. А вот вернуть его обратно поэтому перед сном мы с ней трескали торт и улыбались. После водных процедур укладываю малышку спать. «А ты меня любишь?» Тат задает неожиданный вопрос. Конечно, тут же отвечаю без промедления. «Как же тебя не любить?» Целую в висок. «А Лиля меня любит?» А вот на этот вопрос ответить сложно. Но медлить тоже нельзя. «Да, есть. Мама тебя любит». «Так почему она уехала?» Смотрит на меня печально, своими карими глазами. «Знаешь, мы, взрослые, простые вещи, превращаем в сложности, совершаем много ошибок и глупостей. Я думаю, твоя мама сделала что-то подобное. Но она обязательно пожалеет об этом и вернется». «А что еще можно сказать? Она сделала ошибку, что меня оставила». «Огромную ошибку», киваю. Но она обязательно вернется, слышишь? И любит она тебя. Как ты, как я, а может и больше. Все, давай спать. Завтра у нас с тобой сложный день. Ты выходишь в садик, я на работу. Боишься? Спрашивает чуть тише. Очень. Ты даже не представляешь, как, уверяю ее. Ладно. Тяжело вздыхает. Спокойной ночи, Тата поворачивается на бок и подкладывает ладошку по щечку. «Спокойной ночи, ежик!» Целую ее и поднимаюсь с постели. Выхожу из комнаты, прикрыв дверь, направляюсь на кухню. Мне, помимо подготовки на работу, еще нужно приступить к написанию заказанных работ. Так что жизнь, что называется, бьет ключом. Наливаю себе в чашку кофе, горький, чтобы не сидеть за работой со слепающимися глазами. Проверяю почту, где меня оповещают о том, что завтра будут переведены деньги в счет предоплаты и методички, темы и прочее. Отлично. Значит, сегодня нет смысла засиживаться допоздна. Но какое-то время просто сижу, пялись в экран. И тут я ловлю мысль и начинаю шерстить соцсети. А ищу я кого? Правильно, Лильку. Да, у меня есть старенькая задрипанная страничка в одной. Но сестренка засветилась в самых популярных и ее нашла. Причем в нескольких. В одной соцсети она давно не посещала страничку, а вот в другой — свежие фото. Значит, волноваться не стоит, листая фотографии со счастливой улыбающейся Лилькой. Пейзажи. Пальмы, океан, и она в купальнике и парео, позирующей перед камерой. Вот на что она променяла дочь. Любит ли Лилька ее? Не уверена. И сейчас я разочарована так, что в горле встал ком. Отдыхает, а я тут всю голову сломала. Куда она пропала и что с ней случилось? Мама ее не видит. Откладываю телефон в сторону и закрываю лицо ладонями, упираясь локтями в стол. Пару минут уныние, и можно дальше приступать к действиям. Откидываю все ненужные мысли о сестре, приступая к поискам информации по поводу кредита. Нахожу в сумке то самое уведомление и начинаю его изучать. Наименование банка мне ни о чем не говорит. Но я тут же его нахожу в поисковике. Что же мне предпринять в первую очередь? И решаю для себя, что завтра схожу, как только освобожусь после работы, если меня еще туда возьмут. А то, может, еще зря губу раскатала. Убираю все со стола, выливаю в раковину так и нетронутый кофе, мою чашку, в ванной ополаскиваюсь под душем, а потом накинув халат захожу в комнату где сопит естька и забираюсь в постель под одеяло укладываясь поудобнее Выставляю на телефоне будильник в мысли проникает страх не дай божечки проспать прощай работа будильник быстрый и не очень легкий подъем но тут уж ничего не поделаешь слишком долго я пялилась в потолок копаясь в своей голове в итоге перешла к считанию овец И уснул такие. Естька, подъем!» — Стягиваю одеяло с племешки. Подъём, ёжик. Умываться, чай пить и одеваемся. Выходим. Кто встает утром и довольный? Правильно, никто. Поэтому надув губки, шлепает босыми ножками в ванную. Я бегу в кухню, включаю чайник. Сама следом в ванную, умываться. После быстро пьём чай и одеваемся. Естька пхтит сама. С вечера мы все с ней подготовили. Поэтому вопросов «А что мне одеть?» Нет. Сама же надеваю брюки и блузку. Надеюсь, это подходит под дресс-код фирмы. Выйдя из дома, я тут же замечаю машину Ярославы. Из нее выходит водитель. «Доброе утро», — говорит он. И открывает заднюю пассажирскую дверь. Помогает сесть есть. Я же не дожидаясь Обхожу машину и сажусь рядом с племяшкой. До садика доезжаем быстро. Буквально за пару минут. Мужчина также помогает Еське. «Спасибо, дядь Максим», — благодарит его племяшка. «Всегда пожалуйста». На сосредоточенном лице мужчины появляется дружелюбная улыбка. Удивляет, правда. Такой серьезный. А с ребенком преображается так, что не узнать. Заходим в сад. помогая племяннице переодеться. Выходит воспитательница. здравствуйте Галина Павловна. Здоровается с вышедшей из группы женщины Еся. «Здравствуй», отвечает воспитательница и смотрит на меня. «А вы?» «Тетя Есения. Вот справочка, что она здоровая Достаю из сумки сложный лист бумаги и подаю женщине. «А мама где?» Интересуется как бы между делом. «Лиля работает. Попросила привести дочь», отвечаю я. «Хорошо», отвечает та. Берет Есю за руку и вводит ее в группу. Девчонка оборачивается и машет мне рукой. А я, не теряя ни секунды, помчалась к выходу. В салоне автомобиля стоит тишина. Максим сосредоточен на дороге. Я погрузилась в свои мысли. Час пик. Все торопятся на работу. попадая в пробку. Ненадолго. Но мужчина объезжает дорожные заторы мастерски. Мы подъезжаем к огромному офисному центру раньше, чем назначено. «Приехали». Говорит мужчина. Немного раньше, правда? Смотрит на наручные часы. Ничего, я прогуляюсь, готова уже выйти. Ярослава просила вас проводить. Говорит он, выходит из машины. Я следом за ним. Мы вместе входим внутрь. Проходим охрану и входим в лифт. Поднимаемся на пятый этаж. Вам сюда. Показывает мне на вывеску с названием фирмы. ООО «Экострой». «О, как серьезно!» «Дальше справитесь?» В размышлении врывается мужской голос. «А?» Оборачиваюсь я. «Да, Максим, большое спасибо!» «Благодарю его!» Он кивнул, зашел обратно в лифт. Двери закрылись, и я осталась одна, в небольшом холле со стойкой администратора, который на данный момент отсутствует. «Ну что ж, говорю себе под нос. Кажется, сюда. Минуя стойку, иду дальше». Обращаю внимание на open space. Я подобное видела, только по телевизору. Прохожу мимо кабинетов, на стенах висят какие-то чертежи, грамоты, дипломы. Даже есть фото успешных сотрудников, но на них я не обращаю внимания. Прохожу дальше и упираюсь в приемную, где также никого еще нет. Здесь, я так понимаю, место самого секретаря и три кабинета, которые я не успеваю разглядеть так когда до слуха в такой тишине доносится звук приехавшего лифта. Затем шаги по кафельному полу и мужской недовольный голос. Мое сердце замирает, но буквально через пару секунд начинает колотиться в грудной клетке, как бешеная. «Мне все равно, как ты будешь выходить из этого положения. Ты сам себе подложил свинью». Грозно звучит мужской голос. «Я понимаю, что этот мужчина направляется прямиком сюда». А тут я первым делом начинаю оглядываться, пытаясь понять, куда мне спрятаться. Почему-то мне совершенно точно не хочется попадаться обладателю этого голоса на глаза. Если это сотрудник, то он просто уйдет, поняв, что тут никого нет. А если начальство, то он просто зайдет в кабинет и не заметит меня. Поэтому, еще раз просмотрев варианты, я поглядываю на полтену шкаф. «Ничего лучше не могу придумать, как просто в него спрятаться. Чувствую себя воришкой. Этот мужчина так разговаривает с кем-то по телефону, что я тому человеку очень сочувствую». «Да, я в офисе. И нет, я не выспался. Так же, как и ты». Снова проговорил голос, но уже гораздо ближе. И вот высокая фигура входит в приемную. Вижу его со спины в небольшую щелочку между дверными створками. Мужчина в пальто размашистым шагом дошел до одной из дверей, схватился за ручку и... Чих! Да твою же бабушку! Здесь стоит запах женских духов, которые мне не понравились. И этот запах щекочет нос. Мой план провалился. Теперь совершенно точно. Я затаила дыхание и снова поглядываю в щелку. Мужчина замер у двери. «Я перезвоню», — говорит он и телефон в карман-пальто. Оборачивается. «Кто здесь?» «Молчу. Божечки, лучше бы он просто зашел в кабинет. Я готова вжаться в стенку шкафа и исчезнуть отсюда. Но нет. В голове нет ни одной здравой мысли, чтобы объяснить свое нахождение здесь. Мужчина замер напротив шкафа. Когда он успел подойти, этот момент я упустила. Опускаю взгляд от стыда» створки открываются ослепляя светом а вы что здесь делаете раздается голос Поднимаю голову и встречаюсь с его взглядом серого цвета зависаю и кажется не моргаю эй вы меня слышите спрашивает еще как слышу и вижу но лучше бы не видела татка это конец и почему я не удивляюсь своему везению слышу Говорю охрипшим голосом. Как же мне хочется натянуть шапку на свои глаза. Вы кто? И что здесь делаете? Отступает на шаг, когда понимает, что я собираюсь выйти. Из шкафа. Позорище. Меня зовут... Мне не дают договорить. Так как в приемной показывается девушка с большим животом. При ее параметрах кажется, у нее там не меньше двойни. Уж очень она миниатюрная. «Доброе утро, Игорь Сергеевич!» Здоровается она с мужчиной и переводит свой взгляд на меня. «А вы?» «А я?» «Фролова Татьяна, знакомая Ярослава Зарецкой». Начинаю я. «Так вы от Алекса, замена на Елене». Наконец догадывается Игорь. «Да, но, кажется, я передумала. Отступаю на шаг от мужчины. Господи, он меня не помнит?» ведь последняя встреча была буквально на днях а до этого сколько лет прошло но я все равно не хочу чтобы он узнал меня, поэтому готова брать руки в ноги и дать деру отсюда как это передумали удивленно переспрашивает та самая елена просто я тут по глупости мнусь не знаю как подобрать слова да я в шкаф спрятался от одного его голоса а если он еще и узнает меня все — Кран ты мне. Не хочу, не буду. Я полы пойду мыть на первое время. — Ничего не знаю, — заявляет он. — Вы пришли, значит, будьте добры. Принять дела у Елены. Удивляет меня серьезным тоном своего заявления. — Лен, расскажи, покажи все, и зайдешь ко мне перед уходом своим, — говорит уже девушке, после чего, развернувшись, направляется к кабинету и скрывается за его дверью. ну что приступим дружелюбно улыбается беременная девушка киваю слов нет одни эмоции бумаги бумаги много всего лена рассказывает все так что и ребенок запомнит только я не хочу здесь задерживаться не хочу И игорю этому помогать нет желания лена вы знаете начинаю я я не смогу вас заменить то есть как это удивленно смотрит на меня «Вам не нужна работа?» «Нужна. Не знаю, как объяснить, если ее это не касается. Что мне сказать в свое оправдание?» «Тут несложно, поверьте», — заявляет она. «Платит хорошо. Сотрудники вежливые. Шеф хороший», — рассуждает. «Хороший?» — усмехаюсь. «Может быть. Но я не уверена». «Да», — улыбается. «Игорь Сергеевич — серьезный бизнесмен». «Ясно. Зря вы так. Метельский действительно хороший руководитель. Он не так часто бывает на месте. Поэтому вы друг другу не будете мозолить глаза. У него есть невеста. Вот она может потрепать нервишки». Элла пока не поняла, что я не претендую на Игоря Сергеевича. Крови попила. Вдруг разоткровенчилась девушка. «Невеста?» – удивляюсь. «О да», – усмехается, перебирая бумаги. Вот, кстати, почта. Обязательно с самого утра разбирайте. И важные тут же на рассмотрение боссу. Электронку также утром нужно распечатать. Тот журнал для входящих и исходящих. Я пользуюсь программами, но и люблю дублировать в журналы, а не здесь. Зато если вдруг форс-мажор, информация будет всегда. Это предусмотрительно, восхищаюсь. И как вы все это успеваете? Привычка отмахивается. И давай на ты, хорошо? Хорошо, пожимаю плечами. Так, сейчас сделаю чашку кофе для босса и вернусь. Смотри. Кофемашина простая. Вот эта кнопка тебе нужна будет. Двойной эспрессо. Может спросить лимон. Поэтому вот тут открывать нижний шкафчик. Встроенный холодильник. И лимоны. Но иногда нужно докупать. Я поняла. Киваю. Лена делает кофе и, поставив чашку на блюдце, на его краешек кладет дольку лимона. И сейчас подхватывает папку с документами для подписи и скрывается за дверью кабинета. Остаюсь в приемной одна, оглядываюсь. Но на первый взгляд не страшно, хотя я все еще не могу отойти от своего позора. Шкаф. Дурочка. Еще и босс. Боже, подумать только. Тряхнул головой. Дверь открылась и показался сначала живот, а потом и сама Лена. «Ну вот», — разводит руками, — «никто никого не съел. Я же говорю, он нормальный. Я, между прочим, тут проработала четыре года. Лена болтушка, но очень милая и кажется дружелюбной. Значит, планируешь после декрета вернуться? Да, может быть, если муж будет не против. Строгий муж. Хороший и ревнивый. А знаю, что здесь почти весь коллектив мужской. Ну, ты сама понимаешь, да?» Заливисто смеется. «Мужской коллектив. Чудно». «Ладно, продолжим». И тянется за очередной папкой к стеллажу. «Ну куда ты?» – спохватилась я. «Они же тяжелые». Перехватывают документы. А девушка, ох, и ты хватается за живот. Я тут же замерла и уставилась на нее. «Что такое?» Я испугалась, не на шутку. Кажется, она не успевает договорить фразу и начинает дышать. Часто-часто. «Ой, мамочки!» На лице отражается боль. Девушка морщится. «Лена, что мне делать?» Мои руки задрожали. «Я сейчас позвоню мужу!» И снова охнула «Боже, нет!» «Все гораздо хуже!» Она смотрит на пол. «Воды!» шепчу я тут скорая нужна». «Боже, Лена, у тебя какой срок?» «Тридцать восьмая неделя», — всхлипнула девушка. «Обоприся стол и дыши глубже». и сейчас», — скомандовал я, сделав пару шагов застыла. «Куда податься? Кого позвать? Черт!» Рванула к кабинету Биг Босса. Дергаю за ручку, распахиваю дверь. именно свяжись с банком, нам нужно...» — говорит по телефону. «Игорь! Чёрт! Отчество! Как вас там? Извините! Мнусь на месте!» «Что? Я разговариваю! Вы что себе позволяете? И где Лена?» Возмутился он, прикрыв рукой динамик телефона. «Рожает Лена!» — всплеснула руками. «Господи, почему меня так разбирают эмоции?» В Лесу мужчины разгладилось. Пропали морщины на лбу и брови плавно поползли вверх. «В смысле рожает?» «В прямом, если вы не вызовете ни отложку. И побыстрее». Разворачиваюсь и возвращаюсь к лени который так и стоит, как я ее оставила. Буквально через полминуты выходит Игорь. «Лен, я позвонил Антону. Будет ждать тебя в клинике. И, и машина. Водитель уже ждет. Будет быстрее, чем скорую вызвать». «Нет, я не готова», — схлепнула девушка. «Татьяна?» «Обращается ко мне. Да?» «Помогите мне проводить Елену вниз». Просит. «Так втроем мы доходим до лифта. Спускаемся на первый этаж. Выходим из здания. Лучше полулежа», — говорю я. Елена устраивается на заднем сиденье. «Не волнуйся. Все будет хорошо». «Спасибо. Тань, ты и звони, если будут вопросы». «Все, езжай», — говорит Игорь закрывает дверь машины. «Машина трогается с места, выезжает на дорогу, а я так и стою». «Работу никто не отменял», До — слуха доносится мужской голос. «Теперь вам точно не отвертеться от нее». Усмехается. «Похоже на то, и это не смешно».